Как говорить с детьми о разводе? Я не буду приводить конкретные фразы. Фразы могут быть любые, которые вам ближе. Но донести нужно следующее. Дело не в детях. Причина не в них. Мама и папа их любят и будут любить даже тогда, когда будут жить отдельно. В жизни будут перемены, но к ним можно привыкнуть. Главный принцип — убрать детей с линии огня. Дети не должны быть свидетелем конфликта. Эмоций обычно много. Детей от них лучше оградить. На острый период операции развод можно увести детей в гости к бабушке или тёте, кому-то знакомому и родному, где детям будет спокойно и безопасно. Говорить с детьми нужно тогда, когда родители уже эмоционально успокоились — и сами поняли, какой будет их жизнь в ближайшем будущем. Разговоры двух человек, готовившихся стать бывшими, могут происходить на повышенных тонах. Для детей травматично быть свидетелями родительской ссоры. В их упрощенном черно-белом мышлении кто-то в этом случае должен стать хорошим, а кто-то плохим. Мама кричала на папу, и папа ушел. Мама плохая. Папа кричал, а мама плакала, папа плохой. У родителей в состоянии аффекта может возникнуть идея для манипуляции детскими чувствами. Всё дети, папа нас бросает и уходит жить другой тете. Дети ревут, цепляются за папу, папа остается, но это кратковременная победа. Дети уснули, папа ушел. У ребенка чувство вины, что он уснул и упустил папу. Или ребенок видел, как мама молча выставила папе чемодан. Мама не пустила папу домой. Ребенок знает сказку про заюшкину избушку и лису, которая зайца в свой дом не пустила. Лиса там однозначно плохая. А тут мама себя ведет, как та лиса. Ребенок не знает, что при этом чувствует мама, обнаружившая в незакрытом профиле социальной сети переписку мужа, указывающую на длительную интимную связь с коллегой. Никто же в здравом уме не будет раскрывать ребёнку эти подробности. Аргумент «сынок, так надо» — это потому что папа себя плохо вёл, проясняет мамино поведение, но делает плохим папу. А ребёнка вообще-то одинаково травматично считать плохим любого из родителей, потому что в нём есть и папина, и мамина часть. Я похож на папу, и я похож на маму. Прекрасная картина «Я» — Может быть, омрачена открытием, я похож на плохого папу и злую маму. Не надо так. Пусть, по возможности, все эмоциональные бури пройдут в отсутствие ребёнка. Лучше, если ему потом родители на холодную голову, успокоившиеся в принятии решения, сообщат о предстоящих изменениях. Это касается не только малышей. Подростков тоже желательно оградить. Да, они многое понимают, но от этого понимания не легче. Представьте, каково 14-летней девочке-подростку, когда она становится свидетелем родительской ссоры, после чего ее обожаемый папа уходит из дома с вещами, объявив, что любит другую женщину. Она трясущимися руками ищет в аптечку валерьянку для мамы, не находит, звонит бабушке. Бабушка вызывает скорую, потому что на фоне стресса у женщины начинается приступ астмы. Девочка встречает скорую, пугается, что мама умрёт, а потом ещё несколько дней мама рыдает на плече подруги, приговаривая «Я не хочу жить». А девочка всё это слышит и верит маме. Через два месяца отец возвращается. Он всё осознал и хочет начать сначала. Жена простила мужа, они даже съездили вдвоём в отпуск, устроив новый медовый месяц. А дочь отца простить не может. Девочку ведут к психологу с проблемой. Она постоянно хамит отцу. Психолог диагностирует у подростка признаки депрессии. Ее стабильный мир рухнул. Отец в ее глазах стал предателем, а она всегда была папиной дочкой. Непринятие отца оборачивается аутоагрессией, ненавистью к той части себя, которая папина. На папу больше нельзя положиться, Недоумение. Как мама смогла простить измену? Подростковый максимализм не даёт этим мириться. Мама теперь воспринимается как слабая. Слабая духовно и физически. В представлении девочки разовый вызов скорой на сильных эмоциях сформировал представление, что мама уязвима, у неё астма, она в любой момент может умереть. На маму теперь тоже нельзя опереться. Ещё совсем недавно у девочки был мощный тыл в виде сильных и любящих мамы и папы. А теперь слабая мама и ненадёжный папа. Не у кого искать поддержки. Маму надо беречь, ей нельзя нести свои проблемы. А папе тоже нельзя, нет доверия. И как дальше жить, а главное зачем, если твой мир в любой момент может перевернуться? Ну, то есть грубость по отношению к отцу была далеко не главной проблемой ребёнка — а только верхушкой айсберга. Я не буду маркировать ошибкой временный уход мужчины. Возможно, это было необходимо обоим, супругам, для переоценки своих отношений. Но сделать дочь, во-первых, свидетелем выяснения отношений, а во-вторых, спасителем мамы, а в-третьих, никак с девочкой не поговорить — вот это ошибки и очень серьезные. Отец ушел, не объяснив дочери мотивы своего поведения а потом вернулся назад и тоже без объяснений. Поссорился с женой, помирился с женой, а с дочерью как будто ничего не произошло. Ушел, не сказав, что по-прежнему сильно ее любит и всегда останется для нее отцом. Не сказав, что у нее прекрасная мама, которую он уважает, но прямо сейчас не может с ней жить. Не сказав, каким видит их дальнейшие отношения, как они будут общаться, живя в разных домах. Ушел, и два месяца не выходил с дочерью на связь. Да, ему нужно было разобраться в своих чувствах, в своей жизни, но отношения с детьми нельзя ставить на паузу. Он пришел и опять ничего не сказал. Как будто не заметил, что дочь за это время стала совсем другая, и с ней после перерыва нужно по-новому выстраивать отношения. Она 14 лет отца любила, потом два месяца ненавидела, а теперь... Любит и ненавидится одновременно. Хочет простить и не может. А как простить, если он лично у нее даже не просил прощения? Хочет снова доверять и боится, а вдруг он опять уйдет. Он же не сказал, что больше такого не повторится. И выдерживать эту амбивалентность очень тяжело. И рассказать о ней ни папе, ни маме не может. Как же рассказать, если с ней об этом не разговаривают? С детьми надо разговаривать. Но сначала приведите в порядок свое эмоциональное состояние. Вы взрослые, у вас для этого возможности. В крайнем случае есть телефоны доверия, куда можно позвонить в критической ситуации. Заботьтесь о себе, а при детях старайтесь проявлять стойкость, оставаясь для них надежным взрослым.